Глава 16. Санта-Моника. Двадцать градусов. Дождь барабанил в окно гостиной. Воздух был влажным и липким. Мокрый асфальт, сырые здания. Пар начал подниматься от битума, как только прекратился ливень. Сегодня ни одна игривая девушка не шла палее. Тим пытался собрать кусочки головоломки, открыв перед собой сценарий пустыни. Дэнни Бартлман утверждал, что его отец был застрелен в Виста, прежде чем его мексиканская горничная вышибла мозги сама себе. И снова Гугл. Детали убийства соответствовали описанию Дэнни. Во время своей жизни Скотт Бартлман управлял большим стеклом, компанией, специализирующейся на распространении независимых фильмов, в партнерстве с Тео Портманом. Полиция поддержала гипотезу об убийстве, за которой последовало самоубийство. В отсутствии прямых доказательств, дело формально оставалось открытым. По слухам, в Голливуде стрельба была связана с интрижкой между Скоттом и его горничной. Горничную так и не опознали, вероятно, нелегалка. В пустыне трио продюсеров убило дистрибьютора на его вилле, конечно же, Высла виста. Горничная, тоже мексиканка, вошла в неподходящее время — Один из продюсеров выстрелил ей в голову. Несмотря на некоторые несоответствия, какова вероятность иметь двух застреленных киномагнатов на вилле Высла Виста и красивую мексиканку с вышибленными мозгами в двух несвязанных историях? Ребекка, возможно, вдохновилась делом Бартлмана. Объяснение показалось правдоподобным, если бы не пара деталей. Первое. Она была убита во время работы над последней версией сценария. Вторая, она, очевидно, сильно постаралась спрятать эту работу. Тим составил уравнение. Компрометирующий текст больше, чем его мертвая сестра, равняется его сестре, убитой из-за текста, о котором идет речь. Ему нечем было поддержать его гипотезу. Он не знал, каким чудом Ребекка могла открыть правду об этом убийстве. Но его теория имела огромное преимущество. Это давало ему... цель. Он подумал о Чик и ее неукротимой ярости. Поджигай плакаты, уничтожь брак человека, которого презираешь. Извращенное поведение и даже безумное. Тем не менее, он считал такое поведение почетным и честным. Женщина действовала в соответствии со своими принципами. Он прошел на кухню, открыл холодильник, осталось восемь бутылок вина. Он открыл их одну за другой, вылил в раковину и уставился в окно. Его уверенность возросла. Ребекку убили из-за пустыни. Убийцы рисковали большим, если бы сценарий сняли. Это означало, что они также были убийцами дистрибьютора фильма. Бо Монтгомери в сценарии, Скотта Бартлмана в действительности. Его алкоголизм, Джаслин, погружение в его художественные амбиции, отчуждение сестры, затем ее смерть — все это ослабило его. Охота за убийцами станет аналогом мстительного квеста. Чик. Целостность молодой женщины послужит как руководством, так и процессом восстановления. Он вернулся в гостиную, еще другие подсказки. «Преступника три», Чат и Хлоя Стендиш, брат и сестра, и Брэндон Кейн, лидер. Он не нашел ответа в Гугле, что неудивительно. Ребекка же заменила Скотта Бартлмана на Бо Гомери. Он сделал несколько заметок, набросал основные черты каждого главного героя. Чат и Хлоя были описаны как ненормальное потомство богатого банкира, как дети, влюбленные в голливудский блеск. Брэндон Кейн был из Англии, причиной его неутолимой жажды успеха было жалкое детство. В отсутствии имени, которое бы их объединяло, все эти описания казались бесполезными. Решительность Тима пошатнулась, он начал жалеть о том, что вылил вино.